Глава шестая. Ранее. Тимур. Светофор вспыхивает красным, а наш Ниссан продолжает нестись на скорости. Вылетает на перекрёсток, в гущу сорвавшихся с места машин. Гулки и сигналы летят со всех сторон. Доносится отборный мат. Автомобили маневрируют, объезжая нас и избегая столкновения. Наблюдаю за этой дорожной суетой, будто из вакуума. хотя являюсь активным участником и владельцем машины убийцы не привыкать виск тормозов встряска отрезкового удара с затылком а подголовник шею простреливает болью я никогда не пристёгиваюсь но водителя заставляю эмоций нет лишь острое чувство дежавю и невозмутимое ожидание к чему на этот раз всё приведёт Nissan выруливает на обочину, не зацепив ни одной машины, и останавливается. Что ж, я по-прежнему жив. Кашусь на бледного от страха Андрея и отгоняю пагубные мысли. Хорошо, что не разбились. Пацана жалко. Тимур В Викторович, извините, заикается он, тяжело дыша, и руль сжимает до побелевших костяшек, не отрывается, будто ладони прилипли. Я не, не знаю, как так Из машины выходя, бросаю ровным тоном, а сам достаю телефон и вызываю службу такси через специальное приложение. Простите, я не заметил красный, продолжает оправдываться, не выспался, уставший идиот, блин, ругает сам себя. Согласен, кивая чуть заметно. Поэтому сегодня у тебя выходной, и впредь, чтобы в таком состоянии на водительское место не лез. Ты ещё семье нужен живой и здоровый. Семья есть? Разминаю шею. Неприятно ноет. Видимо, сильно приложился. Мама и любимая, признаётся Андрей не смело. Удивляется, что я вообще спрашиваю подобное. Я никогда не интересовался его жизнью, да и вообще, общаюсь с малой исключительно приказами. Но мы пару секунд назад чуть не сдохли случайно. И если мне как-то всё равно, то пацана поддержать не помешает. Я такси вызвал, так что отправляйся домой, к маме или любимой. Пока в норму себя не приведёшь, чтобы к машине не приближался, произношу спокойно. Голос не повышаю, не хамлю, а Андрей в лице меняется, ещё больше трясётся. Простите, вчера далеко пришлось вести ту девушку с ребёнком, я даже дома не был, сразу к вам, оправдывается. Не увольняйте, больше подобного не повторится. Угу, мычу, рта не разомкнув и вбиваю в приложение адрес места, где мы вынуждены были остановиться. И что, девушка? Давёс? Уточнее, без особого интереса. В отель доставил, деньги отдал, отчитывается успешно. Всё в точности сделал, как вы сказали. Она от конверта отказывалась, но такси через 10 минут будет. Прерываю нескончаемый поток его речи. У меня передозировка общения за столь короткое время. Выхожу из машины вслед за Андреем, оцениваю взглядом тёмно-синий глянец. Ни единой царапины. Чудом увернулись. «Хоть и молодой водитель, а всё-таки ас». «Или везунчик. В рубашке родился». «А вы за руль, что ли? Сами?» «Не отстаёт водитель. От стресса слишком болтливым стал». «Нет, вызвал себе вторую машину. В автосалон отвезёт». Чеканю строго. Опираюсь бёдрами о капот и руки на груди складываю. «За рулём я четыре года не был и вряд ли сяду когда-нибудь. Хотя раньше обожал гонять на скорости и был одержим машинами». до того, как... «Извините, я вас подвёл?» вздыхает Андрей. «Благо, от необходимости что-то отвечать меня избавляет телефонный звонок. Правда, на том конце провода меня ждёт человек ещё более надоедливый. Причём в последнее время он особенно неугомонный». «Да, Влад Аркадьевич», обращаюсь деловито. «А что так официально, Тим?» Громкий голос бьёт по ушам. «Не чужие люди». «Согласен». водаю машинально, стараясь не думать о степени нашего родства. Я, в принципе, абстрагироваться все эти годы пытался от всего, связанного с ней. Вы в автосалоне уже? Нет, задерживаюсь, поэтому и звоню. На фоне слышится гул двигателя. Я так подумал, не готов я вот так документы подписать, и твой бизнес на себя взять. Ответственность большая, тянет он, а я чувствую подвох, но не могу понять, в чём он заключается. Почему, отталкиваясь от капота. Дела я в порядок приведу, долги сам погашу. Нужно будет только развивать. У меня партнёр надёжный, если что, поможет. Слышу, как он недоверчиво хмыкает. Я предлагал продать всё и просто отдать вам деньги, но вы не берёте. Жестом прощаюсь с Андреем, который скрывается в салоне прибывшего такси. Жду свою машину. Нет, я деньги никогда узять, я не возьму. биот неосознанно по больному не по родственному как-то бывшего зятя уточняет чуть слышно единственного исправляет похожим тоном затихаем оба пауза похожа на минуту молчания у нас общая боль хотя я не понимаю как он вообще до сих пор общается со мной я сам видеть себя не могу после того что случилось в общем так я ничего не смыслю в твоём бизнесе Заявляет тесть вновь бодрым тоном. Я все последние годы удивлялся его внешней стойкости и мог лишь догадываться, что творится у него внутри. Тогда просто продай, пожимаю плечами, неосознанно переходя на ты. Так, словно мы по-прежнему семья. Не хочу, не сдаётся. Хмурюсь, потому что я не понимаю, к чему он клонит. Давай ты сначала меня в курс дела введёшь. Расскажешь, что, к чему, покажешь, научишь. «Войду в совет директоров, вникну, а потом заберу управление, когда буду готов». И чуть слышно добавляет. «Может быть». «Исключено. Я заниматься этим больше не буду». Отрицательно качаю головой, будто он видеть может. «И ничем, в принципе...» Одно желание — избавиться. То, что я считал делом всей своей жизни, потеряло смысл. Дергаю дверь такси. Устраиваюсь в тесном неуютном салоне, киваю водителю, и автомобиль трогается с рёвом. «Ну, что поделать? Тогда сам продавай!» — манипулирует Ной Влад Акадьевич. «А мы тут с Каролинкой как-нибудь своими магазинчиками перебьёмся!» Рыкнув, потираю переносицу. «Тесть — единственный, кто пробивает меня на эмоции. Бесят намеренно. Я ведь ещё четыре года назад хотел переписать всё на него и его младшую дочь». Но он упорно отказывался. Пошел на встречу лишь после того, как я часть бизнеса за бесценок хорошему знакомому продал. Я решил, что в тесте тогда жадность взыграла. Но рано расслабился и зря попрощался с проклятым автобизнесом. Влад Аркадьевич продолжает издеваться. Условия выдвигает. Хотя очевидно же, что деньги ему с Каролиной нужны. Он, мелкий предприниматель, торгует запчастями... Но за всю жизнь ни копейки помощи у меня не взял. Не верится, что ты диктуешь свою волю, хмыкнул я. Что ж, поговорим лично. Клянусь на любопытного таксиста. Я скоро буду на месте. Но машины тесть на парковке у автосалона не наблюдаю, опаздывает. Пунктуальность не его сильная сторона. Очередной приступ слабых, но всё-таки эмоций бьёт в солнечное сплетение. Ощущаю раздражение. Даже на расстоянии Влад меня бесит. Я не выдержу его в совете директоров, который, к слову, давно расформирован. Зачем он мне, если я планировал похоронить остатки бизнеса? Заставляю себя войти в салон, широкими шагами пересекая его, направляюсь в кабинет за документами. Отмахиваюсь от навязчивого жужжания. Здесь все знают, что меня лучше не дёргать. За это они и получают зарплату. Умеют превращаться в неедимок в те редкие часы, когда мне приходится заезжать в офис. Но эту не научили. «Новенькая! Не прошла короткий инструктаж?» Дрожащий женский голос становится всё громче и настойчивее. Маленькая рука слабо касается моей спины. Я оборачиваюсь, чтобы взглянуть, кого уволить. Впервые за годы пофигизма. Остро хочу избавиться от работницы, нарушающей моё личное пространство. Но меня... парализует. Вы не понимаете по-русски? Растерянно улыбается призрак. Молчу, потому что не то, что по-русски. Я вообще не понимаю, какого хрена творится в этом богом забытом месте. Или дело во мне? Случилось то, чего я ожидал и к чему стремился. Я всё же свихнулся. Даже бухать не пришлось. И так чокнулся. Ведь передо мной Ольга, жена которую я похоронил 4 года назад, стоит рядом, на расстоянии вытянутой руки ещё бечит что-то, как ни в чём не бывало. Окутанная ярким светом, красивая, воздушная и при этом почти осязаемая качественная галлюцинация. Дело дрянь. И хоть мозгом понимаю, что её не существует, тело само прибивается к ней в поисках забытого тепла. Губы находят её рот и впиваются будто после длительного голодания. Даю себе несколько секунд забытья и пагубного ощущения, словно всё хорошо, как раньше, без горечи, без пустоты, зарождающимся огонёчком внутри. Слишком реальные женские руки бьют в грудь, срабатывая как дефибриллятор. Запускают сердце, казалось бы, застывшая кровь несётся по венам. Нижнюю губу пронзает боль от укуса. Галлюцинация выходит из-под контроля. Так, стоп. Как её настраивать? Я впервые в шкуре сумасшедшего. Непривычно. Не хочу отстраняться, безумно опасаясь, что она исчезнет. Но что-то тяжёлое ударяет в голову, разбивается на уровне виска, царапает щёку. И это чертовски реально. Настолько, что я отшатываюсь С трудом держусь на ногах и долго фокусируюсь, ведь перед глазами всё плывёт. Вижу расколотый цветочный горшок на глянцевом полу. Смахиваю сухую землю с плеча, поднимаю взгляд на буйного призрака. Видение выглядит очень бойким и возмущённым. Дикарка какая-то. Пытаюсь рассмотреть её и изучить детальнее. Да, вы Да я, похтит она, забегая за стойку администрации. Через секунду у меня летит чашка, но я успеваю увернуться. Весок и так ноет после встречи с горшком. Не хочется добавлять острых ощущений. Итак, через силу сохраняю равновесие. Вопреки здравому смыслу, я подхожу ближе, как мазохист, преследую свою боль. Взор сам ищет странную девушку, следит за каждым её движением, и чем дольше я сканирую её введение, тем сильнее напрягаюсь. Настоящая она из плоти и крови и дерётся вполне себе живенько. Так какого чёрта так похоже на мою жену? Спокоенно, проговариваю не громко, всё ещё не отойдя от шока, и выставляю ладони перед собой. Призрак вспыхивает от злости, распахивает рот, а округляет глаза. Карие. Их цвет первое несовпадение, у жены были серо-голубые. А ещё рост слишком у этой галлюцинации маленький. Чёлочка косая, прикрывает часть лба и уходит на бок, вплетаясь в длинные каштановые волосы. Не чёрные. Надо бы мне раньше внимания на детали обратить. До того, как я набросился на неё. Каждым своим жестом и действием новенькое подтверждает, что я облажался с дуру. А лучше бы правда свихнулся. Тогда бы хоть объяснение было всему произошедшему. В виде справки с диагнозом. Да и без ума жить стало бы проще. Видимо, не заслужил я поблажек свыше. Ну да. Конечно, вопит незнакомка, причём не столько от испуга, сколько от ярости, а боятся впору мне. Вы тут со мной что хотите будете делать, а я тихо терпеть должна? Да я охрану вызову. Тут охранник есть. Да. Бросает в меня мышку от ноутбука. Её я ловлю и аккуратно оставляю на стойке. Нервно усмехаясь, вспоминая бесполезного бугая Ваню, нашла кем пугать. Пусть сначала вытащит его из-под сопки. Хотя это вытащит, за шеирку его волочить будет, а потом в меня кинет, как кружку или мышку. Не удивлюсь. Она мёртвого из могилы поднимет и расшевелит. Даже меня смогла. Забыв на миг обо всём, я сосредоточен на странной девчонке и дурацкой ситуации, в которой мы с ней оказались. Я обознался. Представляю, как глупо звучит моё оправдание. Тогда убирайтесь отсюда, встряхивает волосами и фыркнув, выдыхает вверх, поднимая ветерком чёлку. Немедленно. Открываю рот, чтобы осадить подчинённую и заявить, что я её босс, но тут же захлопываю. Да ну, на хрен, отмахиваюсь. Несмотря на то, что сознание немного прояснилось, всё равно не могу долго находиться рядом с ней. Это сходство убивает. Так и не дойдя до кабинета, разворачиваюсь на выход. Звоню тестю, отменяя встречу. Я не в состоянии общаться с кем-либо. Появилась ещё одна причина скорее избавиться от бизнеса, чтобы не пересекаться с призраками прошлого.